сложность космопланетарных условий и передача учения обществу. 10 октября 34 -го. Вы правильно отметили тот факт, что книги живой этики дают в таком объеме и с такими откровениями указывает на серьезность момента. Именно мы подошли к решающим десятилетиям быть или не быть нашей планете. Смена расы. Все смещения и переустройства могут окончиться на этот раз много трагичнее, нежели в одни Лемурии и Атлантиды. Истинно, человек может оказаться взрывателем планеты.